Серебряная косулья-нога. Во время посещения братства черноголовых монарх выказал дружеское расположение к бывшим врагам. Кто угнал позапрошлым летом из лагеря генерала Бауэра две русские пушки? Поскольку о смелой вылазке удалых черноголовых из озажденного города в лагерь русских, расположившееся у озера Харк, Харку, в городе хорошо знали, на Черноголовых, который был зачинщиком и душой этой дерзкой выходки, не мог скрыть свою причастность к ней. Он упал перед царем на колени, прося о пощаде, но царь помог ему подняться, сказав, что уважает его за отвагу и нуждается в таких подданных. Черноголовые показали государю свой дом и познакомили с обычаями. Особенно большое впечатление на царя — произвели огромные кубки в виде ноги косули, покрытые кожей или мехом и установленные на натуральном копытце. Ничего подобного государь российский до сих пор не видел, да и видеть не мог, поскольку подобная диковинка существовала только в Ревеле. Согласно местному преданию, название города Ревель происходит не от древнеэстонского уезда Рявола, а связано с косульей охотой датского короля Вальдемара II, когда преследуемые им косули в ужасе прыгали с Выжгородского холма и разбивались насмерть на острых камнях. Немецкое слово «реваль», почти созвучное с револем, обозначает как падение, так и гибель косуль. Эта средневековая легенда, хорошо известная немецким бюргерам, Имеет и утраченную эстонскую основу, поскольку с косулями, эстонская хирв, связаны топонимы городища Иру, ранняя деревня Хирве и реки Пирита, ранее также Хирве, расположенных в непосредственной близости от Ревеля. Черноголовые, конечно же, угощали Петра I вином или пивом из одного из таких жутковатых кубков. Потом государь принял участие в выносе рождественской елки, подставив под нее и свое монаршее плечо, когда в соответствии с обычаем черноголовые, сопровождаемые звуками музыки и пританцовывая, направились из своего дома на длинной морской улице, ныне улица Пик, к Большому рынку, чтобы к великой радости всех горожан установить елку перед ратушей. Пётр I расписался в книге почетных членов братства Черноголовых. Будучи таким образом принятым в братство, он пожаловал дому 30 дублонов, испанская золотая монета, и наказал, чтобы братья остались верны старинным обычаям. После Рождества старейшины Черноголовых собрались, чтобы обсудить, как распорядиться царским подарком. решили заказать серебряную копию кубка, который монарх соизволил осушить вместе с ними, оказав тем самым братству большую честь. Из местных серебряных и золотых дел мастеров выбор остановили на Петере Вильгельме Полоке. Сосуд высотой в 70 сантиметров, на крышке которого красовался двуглавый орел, был передан братству в апреле 1712 года. Его можно сейчас увидеть в резнице церкви Нигулисты, где выставлены наиболее интересные предметы из коллекции старинного серебра братства черноголовых. Разумеется, посещение братства черноголовых не было первоочередной задачей Петра во время его первого приезда в город. Важнее было определить возможности и потребности города с военной точки зрения. Для этого необходимо было встретиться с комендантом, офицерами гарнизонных полков и флотом, осмотреть крепость на Выжгороде, городскую стену с воротами, ров, бастионы, гавань, арсенал, флот, казармы, посетить генерал-адмирала Федора Апраксина, который расположился со своим штабом в бывшем доме Розена, Князь Александр Меньшиков, назначенный в прошлом году генерал-губернатором покоренной эст тоже нашел себе подходящее здание. Неравнодушный к недвижимости светлейший князь присмотрел два дома рядом с гимназией на улице Широкой. Лай – дом 15 и 17 Он приобрел также летнее поместье у речки хялья и поместье Вимсе и Лагеди. Царя интересовало в первую очередь дальнейшее развитие шведской бастионной системы, необходимой для успешной обороны города против самих шведов. Большой интерес у него вызвала также Ревельская гавань, особенно в связи с переоборудованием ее для нужд русского военного флота.